И въехал в кабриолете тот самый молодой щеголь, который учел у меня вексель графини. «Сударь», — сказал я, когда он выскочил из кабриолета, — «вот двести франков, передайте их, пожалуйста, графине, и скажите ей, что заклад, который она мне дала, я немного придержу, и недельку он будет в моем распоряжении».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 Только чистую, одинокую жизнь девушки с жизнью богатой графини, которая уже принялась подписывать векселя и скоро скатится на самое дно всяческих пороков. Задумавшись, он молчал с минуту, и я же в это время разглядывал его. «А ну-ка скажите».